Глава 4 Я не сразу пришла в себя. От пережитого страха меня всё трясло, а с губ то и дело срывались рыдания. Кое-как, взяв себя в руки и немного успокоившись, стала подниматься с колен и тут же замерла. Вокруг были светло-зелёные берёзы, могучие дубы и клёны. С ними перекликались изящные осины и ещё какие-то незнакомые мне деревья, окрашенные багрянцем. На фоне всего этого многоцветия тёмно-зелёные ели выглядели настоящими красавицами. Но эта местность мне была совершенно незнакома. Бегла, оглядевшись, поняла. Стою в необыкновенно красивом месте. Но это была не та поляна, на которой я сегодня провела весь день. Резко обернулась на озеро. Водная гладь напоминала ровное, отполированное рукой мастера зеркало, в котором отражалось безукоризненное лазурное небо с воздушными облаками и сверкающими солнечными лучами. Они создавали на волнистой поверхности ощущение сказки. В центре озера зависли огромные яркие пурпурные цветы, похожие на кувшинки. Кое-где плавали сорванные ветром с деревьев листочки. Вода в озере была очень чистой, такой, что сквозь нее виднелись лежащие на дне разные камешки, а над ними плавали мелкие рыбешки. Я осторожно нагнулась и потрогала рукой воду. Она была ледяной, и ладонь сразу же стала неметь. Видимо, это озеро наполнялось подземными источниками. И именно поэтому вода оказалась жутко холодной, и в таком красивом и живописном месте в разгар лета не было отдыхающих. Неужели меня отнесло подводным течением в сторону? Задалась я вопросом, обдумывая, что теперь делать дальше. Куда идти, было непонятно. Да и, если честно, в лесу я ориентировалась весьма плохо, поэтому никогда не ходила ни по грибы, ни по ягоды. Всегда боялась потеряться. Вот и сейчас я едва не запаниковала. А потом увидела вытоптанную узенькую тропинку, которая шла от поляны, петляясь среди деревьев, поднималась на пригорок и скрывалась из виду. Решив, что, возможно, она выведет к ближайшим домам, и я смогу выяснить, как далеко от моего поселка меня отнесло течением, осторожно пошла вперед. Нога довольно сильно болела, потому что порез на ступне вновь стал почему-то кровоточить. На моем пути то и дело попадалось прошлогоднее хвоя, какие-то колючки и весьма острые веточки. Но благодаря мойкам на ногах, которые натянула перед тем, как полезла в озеро, я почти не чувствовала никакого неудобства. Мой путь оказался довольно коротким. Едва я поднялась на пригорок, сразу увидела большой поселок с множеством домов. Ближайшим ко мне был необычайный двухэтажный особняк, построенный из дерева и частично из белого кирпича. Яркая разноцветная черепица невольно привлекала внимание. Наличники окон украшали необычный орнамент со сложным переплетением стеблей, листвы и цветов розеток. На двустворчатых ставнях виднелась красивая деревянная резьба. На карнизе под крышей были изображены сказочные персонажи, цветы, листья, птицы. От дома было невозможно отвести взгляд. Он выглядел каким-то фантастическим и совсем нереальным, как дом из волшебной сказки. Я осторожно спустилась с пригорка и, остановившись у невысокого деревянного забора, громко крикнула. «Хозяева, есть кто-нибудь?» Ответом мне была звенящая тишина. «Хозяева!» — позвала я еще раз, но мне никто так и не ответил. Я задумалась, как поступить. Будет ли уместным, если я без разрешения войду в чужой двор? Или стоять у калитки и ждать хозяев? В одном купальнике я чувствовала себя крайне некомфортно. Внезапно за моей спиной послышался шорох. Резко обернувшись, стала оглядываться, но никого не увидела. Лишь заметила, что ветки ближайших кустов как-то странно колышутся, хотя на улице не было даже легкого ветерка. Страх липкой паутины опутал меня изнутри, и я, дернув калитку, почти вбежала во двор. Быстро проскочив по аккуратной каменной дорожке, поднялась по ступенькам на крыльцо и решительно постучала в дверь. Мне никто не открыл, и стало понятно, хозяев нет дома. Вернуться ли они сегодня было неизвестно, и я решила, что нужно идти в следующий дом, и, возможно, там не смогут помочь. Но едва я спустилась на несколько ступенек с крыльца, всем телом ощутила порыв невероятно холодного ветра, похожего на зловещее ледяное дыхание. Бросив взгляд на изумрудный газон, который покрылся легким иниевым налетом, моментально забыла про все свои намерения и вновь вбежав на крыльцо, невольно дернула за ручку двери, которая к моему величайшему удивлению оказалась незапертой. Я вошла на полукруглую застекленную веранду, на которой несколько стекол были цветными, и поэтому все вокруг сияло будто радуга. На невысокой деревянной тумбочке лежала стопка разноцветных халатов, и я взяла один, надеясь, что хозяева на меня не рассердится. Простите, есть кто-нибудь дома. осторожно открыла внутреннюю дверь и вошла в просторный светлый холл. Первое, что бросилось в глаза – невероятно красивая обстановка. Высокий потолок, потрясающие обои с огромными объемными белоснежными розами, роскошная хрустальная люстра, состоявшая из множества переливающихся капелек, изящный столик из темного дерева и пара мягких кресел у панорамного окна, через которое виднелся синий-голубой хвойный лес. Большая деревянная лестница с блестящими лакированными ступеньками вела на второй этаж, но подниматься по ней я не стала. И так было очень неудобно, что вошла в чужой дом без приглашения. Но на улице происходило что-то непонятное, и выходить из помещения было просто страшно. Я прошла дальше в дом через декоративную арку и оказалась в светлой и очень уютной гостиной. В центре на пушистом ковре стояли тёмно-серый диван и пара кресел, напротив — тумбочка с большой плазмой. Вдоль стен находились шкафы с небольшими статуэтками и прочими мелочами. В углу был оборудован мини-бар. Но больше всего мне понравился камин, похожий на очаг из сказки, оформленный под старинную кладку с коваными решетками и искусственным грилем. Через следующий арочный проход виднелось столовая, в центре которой стоял длинный стол с множеством стульев. Одна стена была украшена маленькими миниатюрными картинами, у другой стояли шкафы с посудой и столовыми принадлежностями. Обстановка в доме была действительно роскошной. и стало понятно, что особняк принадлежит весьма обеспеченным людям. «Что же делать? Не души вокруг, на улице происходит какая-то чертовщина. И как далеко находится мой дом?» Я так задумалась о случившемся, что совершенно не заметила, что уже не одна. Внезапно за спиной раздался приятный мужской голос. «Добрый день!» От неожиданности подпрыгнула и испуганно обернулась. Передо мной стоял высокий, широкоплечий, светловолосый мужчина, застывший на пороге. От него веяло силой и могуществом. Внешне он напоминал затаившегося хищника. А вот в его глазах лазурного цвета я увидела неприкрытое любопытство, какую-то непонятную радость и восторг. Я смотрела на него и понимала, что уже когда-то видела его. Но вот где? Чуть прищурившись, некоторое время вспоминала, откуда я могу знать этого мужчину. А потом перед глазами внезапно примелькнули воспоминания событий полугодовалой давности, а именно той ночи, где я и Лялька решили заглянуть в будущее. Передо мной стоял незнакомец, которого я увидела в кольце. Но этого просто не могло быть. «Может быть, просто похож?» — промелькнула мысль. «Ведь когда-то я решила, что и Матвей похож на моё видение». Но тут незнакомец улыбнулся. Ошибки быть не могло. Это его я видела в тот вечер. Не веря своим глазам, невольно отступила назад. И тут неожиданно раздалось. «Добро пожаловать домой?» «В смысле домой?» — сорвался с моих губ вопрос. «Я хотел сказать «добро пожаловать в мой дом». «Я очень рад с тобой познакомиться». И тут я окончательно растерялась, совершенно не зная, что ответить. В голове была только одна мысль. «Неужели незнакомец изгадания реален? А может, мне это только кажется?» А мужчина тем временем участливо уточнил. «Ты, наверное, очень замерзла? Проход через портал всегда вызывает малоприятные ощущения. Хочешь горячего чая, чтобы согреться?» Автоматически покачала головой, пытаясь понять, что же происходит. От волнения перед глазами все стало расплываться. Опасаясь упасть, невольно схватилась за спинку стула. «Может, ты хочешь переодеться?» Последовал вопрос. «Я всё приготовил для тебя. Мне хочется, чтобы тебе было уютно в моём доме. Показать твою комнату?» Вновь покачала головой, пытаясь понять, что же в конце концов происходит. Вроде незнакомец говорит вполне серьёзно, и это не похоже на розыгрыш. «А может, я сошла с ума? Или всё-таки утонула, и теперь попала в рай? Или в ад?» «Лерка, прекрати думать о ерунде!» — одёрнула саму себя. Лучше думай, как поскорее выбраться отсюда и добраться до дома. «А чего же ты хочешь?» – растерянно спросил незнакомец. «Домой», – прохрепела я и стала медленно оседать, не в силах справиться с внезапно нахлынувшей слабостью. «Ты чего? Тебе плохо?» Мужчина бросился ко мне и подхватил раньше, чем я успела упасть. Промелькнула мысль о том, что он невероятно быстр и ловок, а затем я потеряла сознание. Очнулась я внезапно от неприятного противного запаха. Не понимая, что произошло, чуть приоткрыв глаза, первое, что увидела, склонившегося надо мной незнакомца. В голубых глазах плескалась неподдельная тревога, а еще мелькали странные и пугающие огненные блики. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спросил мужчина, убирая на тумбочку ватный диск, смоченный какой-то редкостной дрянью. «Ты упала в обморок. Все-таки переход прошел тяжело. Тебе надо отдохнуть и набраться сил. А потом мы обо всем поговорим». «Так это не сон?» Ещё не до конца веря в происходящее, спросила я, чувствуя лёгкое головокружение. «Нет», — мужчина улыбнулся и погладил меня по щеке. «Я тебя так долго ждал. Ты не представляешь. Теперь мы всегда будем вместе и даже во сне». Невольно икнула я и только сейчас осознала, что лежу на большой кровати в совершенно незнакомой мне комнате. «Меня зовут Германом. А как твоё имя?» «Валерия», — ответила я, принимая сидячее положение. «Ну вот и познакомились». Мужчина улыбнулся. «Я знаю, у тебя много вопросов, но прежде чем мы поговорим, необходимо отдохнуть». «Нет», — упрямо покачала головой. «Поговорим сейчас». «Ты же себя плохо чувствуешь». Мужчина тревожно вглядывался в мое лицо. «Со мной все в порядке», — решительно произнесла я, желая выяснить, что же здесь, черт возьми, происходит. Кто этот мужчина? И почему утверждает, что искал меня так долго, и теперь мы всегда будем рядом? Нам надо поговорить. «Хорошо». вздохнул Герман. «Но, может, ты сначала хочешь одеться?» Я кивнула, понимая, что нахожусь в чужом доме в одном тоненьком халате. «Тогда гардеробная, она в полном твоем распоряжении, а я подожду тебя внизу». Мужчина поднялся и вышел из комнаты, плотно закрыв дверь. Соскочив с кровати, заметалась по кругу, пытаясь все разложить в голове по полочкам, но ничего не выходило. Неужели гадание действительно сбылось? Когда я увидела в кольце мужчину, он пообещал, что обязательно найдет меня». Потом произошла встреча с Матвеем. Наше расставание, мой приезд на дачу, купание в озере, и вот я в доме Германа. Что произошло на лесном водоеме? Почему я оказалась совсем в другом месте? Почему этот мужчина так странно ведет себя? Да и вообще, кто он такой? От количества вопросов в своей голове я ошалела. Присев на кровать, схватилась за голову и едва не застонала от бессилия. Лера, спокойствие, только спокойствие. Главное не паниковать. Мысленно успокаивая себя, пошла в гардеробную. Открыв дверь, ахнула. Это была огромная комната. С одной стороны вместо стены шло большое панорамное зеркало. С другой, на белоснежных полках стояла обувь на любой вкус. Кроссовки, балетки, изящные туфли на высоких каблуках, сапожки, полусапожки. Я подняла пару, другую, третью, и поняла, что она вся разного размера. Вдоль еще одной стены располагались вешалки с разнообразной одеждой, а в углу стоял комод. В нём я обнаружила ящики с комплектами белья, чулками, носками, тонкими кружевными сорочками. В этой гардеробной была одежда на любой вкус. Самое интересное, что все вещи новые, с этикетками и бирками из магазинов. Но ни один бренд я не знала. И это было очень странно. Интересно, хозяйка всего этого богатства не обидится, если я на время возьму кое-что из одежды. Но спросить разрешения мне было не у кого. Выбрав простенький комплект белья, лёгкое платье и удобные балетки, Быстро переоделась, а затем поспешила вниз. Герман сидел в гостиной на диване. При моем появлении он встрепенулся, окинул меня восхищенным взглядом и выдохнул. «Ты невероятно красивая!» «Спасибо!» сухо поблагодарила его. «А теперь давай поговорим!» «Для начала присаживайся!» Герман показал рукой на кресло, стоявшее рядом с ним. «И что бы ты хотела услышать?» «Все!» — решительно произнесла я. «Но давай начнем с самого главного. Где я?» «В моем доме!» Вернее, в нашем. Последовал лаконичный ответ, который запутал все только еще больше. Хорошо, ладно. Задумчиво протянула я. А как я сюда попала? Через межмировой портал. Портал? Невольно несколько раз нервно кашлянула. Серьезно? Я правильно понимаю, что сейчас нахожусь не на Земле? На Земле? Просто в параллельном мире? Ответил Герман, не сводя с меня пристального взгляда. Давай я расскажу все по порядку. Давай. Ошеломленно кивнула, и, если честно, уже чувствую что ничего хорошего сейчас не услышу. Потому что передо мной явно сидел сумасшедший, повернутый на фэнтези, параллельных мирах, порталах и прочей ерунде. «Тогда начну с главного. Я альфа стаи белых волков, и ты находишься на территории моего клана», произнес мужчина, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Чего? Кто ты?» Удивленно уточнила я, не понимая, как реагировать на случившееся. «Я оборотень», — пояснил Герман. «Белый волк». И, если честно, ожидала чего угодно, но только не такого признания. Я так растерялась, что даже не нашла, что ответить. У меня просто пропал дар речи. «Вижу, я шокировал тебя», — задумчиво произнес мужчина. «Но поверь тебе, нечего бояться. Никто из стаи не посмеет тебя обидеть. Ты желанная гостья в моем доме». «Оборотень?» «Стай?» — уточнила я, разглядывая мужчину, пытаясь понять, шутит ли он. Но нет. В глазах Германа я не увидела ни капли смеха. «Наоборот, он был серьезен и весьма сосредоточен». «Да», «Да — кивнул он. «Замечательно», — вздохнула я. «Ты хочешь сказать, что какая-то стая оборотней живет среди людей, и ты ее предводитель?» «Не совсем так. В нашем мире множество стай, и моя одна из...» «В твоем мире? А как я здесь оказалась?» Через портал в озере последовал весьма неожиданный ответ. «Стало понятно, что мне посчастливилось войти в дом человека, который явно страдает серьезным психическим расстройством. Он, видимо, верит в то, что говорит, а сейчас пытается убедить меня, что его фантазия — реальность. Я не знала, о чем думает Герман, чего от него ожидать, и прекрасно понимала, что мне необходимо как можно скорее покинуть этот дом. Здесь находиться было явно небезопасно. Твой рассказ весьма интересен. Я осторожно поднялась и как можно беззаботнее улыбнулась. «Но мне уже пора. Давай поболтаем обо всём этом в следующий раз, когда-нибудь. А сейчас скажи, как мне добраться до посёлка Клюквенное?» «Не знаю, я таком даже не слышал». Герман явно был растерян. «А зачем тебе этот посёлок?» «Мне пора домой. Пойду поспрашиваю твоих соседей, может, они в курсе». Рада была познакомиться. Мужчина резко поднялся вслед за мной. «Твой дом здесь». В его голосе появились жёсткие нотки. «Пора бежать», — промелькнула мысль, которая была весьма правильной. Задерживаться в этом доме становилось опасно. «Нет», — покачала я головой. «Ты ошибаешься. Спасибо за вещи. Я все обязательно верну. А сейчас извини, но мне действительно пора». Прежде чем мужчина что-то успел сказать, я бросилась к входной двери. За моей спиной послышался недовольный рык, но я даже не обернулась. Герман меня очень напугал. Вскочив на крыльцо, выбежала за ограду и помчалась по аккуратной плиточной дорожке к следующему дому. Увидев во дворе соседского особняка какую-то сероглазую статную женщину, бросилась к ней. «Помогите! Помогите мне, пожалуйста!» «Что случилось?» Незнакомка явно была удивлена. «Кто вас так напугал?» «Понимаете, я растерялась, не зная, как объяснить случившееся. История про озеро решила опустить, потому что все произошедшее со мной выглядело крайне странно. «Я оказалась в вашем поселке случайно и теперь не знаю, как вернуться домой». «Ваш сосед, человек весьма своеобразный, стал рассказывать мне про волчью стаю, оборотней и другой мир. В общем, какую-то ерунду. Видимо, он не совсем здоров. Может, вы подскажете, как далеко от вас находится поселок Клюквенное, и как я могу до него добраться?» Женщина молча удивленно смотрела на меня, а потом и вовсе опустила голову и прижала руку к сердцу. «Альфа!» — почтительно проговорила она. «Ваша пара так напугана!» Обернувшись, увидела Германа, который успел догнать меня и теперь просто молча потянул за руку. «Альфа!» «Пара? Какая пара?» Растерянно смотрела то на Германа, то на женщину, пытаясь понять, что здесь происходит. «Эльвира. Она просто никогда не видела таких, как мы». Спокойно пояснил он и, посмотрев на меня, властно произнес. «Валерия, тебе лучше вернуться в дом. Не надо устраивать в стае переполох. Мы с тобой поговорим, все обсудим, я попытаюсь тебе объяснить». «Помогите мне!» Взмолилась я, бросив на женщину умоляющий взгляд. «Помогите! У вас есть телефон?» «Позвольте мне воспользоваться им». Она молча смотрела на меня, то на мужчину рядом со мной, и была совершенно растеряна. «Помогите!» «Валерия, нам лучше вернуться в дом. Успокойся!» Уже понимая, что помощи не найду, закричала. «Да пошел ты!» И, оттолкнув мужчину, бросилась прочь. Я услышала грозное рычание за своей спиной, но продолжала бежать вперед, пока не споткнулась. Невольно остановившись, обернулась и едва не закричала. «Меня преследовал волк».